И нечего тебе улыбаться, Ули. Я буду помогать Барсучку, сколько мне хватит сил. Придумала тоже. Барсук и миролюбивое животное, возмутился папа. Стоит мне только вспомнить наше кукурузное поле. Неужели ты не понимаешь, какое вред он нам причинил? Чем твоя мать будет зимой кормить кур? Сама знаешь, сейчас нигде корма не достать. Ну, пап, — с превосходством возразила мушка.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 Ну разве это можно сравнить, пап? Крысы очень противные животные, и очень даже хорошо, что у нас война с ними. А Фридолин такой мирный барсучок, и потом он мой лучший друг. Подобный чистый женский ответ лишил папу на некоторое время дары речи. Но в конце концов он все же нашелся. Итак, моя дочь Мушка не принимает участия в войне против Барсука.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 то должен был признаться, что кончился она полной неудачей. Но неудачу можно ведь и преодолеть, она может даже послужить толчком к новым начинаниям. Однако не тут-то было. Вся эта затея лопнула. Неделями никто даже не вспоминал о бурсуке Фридолине, а когда наступила зима, то никто и не думал больше о нем, даже мушка. Разумеется, экспедиция к барсучьей норе состоялась, хотя мужка вышла из войны, и было высказано опасение, что она спугнула барсука и что он сбежал или, иначе говоря, отправился путешествовать в дальние страны. Выяснилось также, что Тедди, как ни старалась, окопать совсем не умела, она застревала под землей. Сначала летел песок, камушки, пыль с толбом. Голова ее исчезала под землей,